Глава девятнадцатая «Как вы, господин барон?» — донёсся будто издалека испуганный голос Георга. «Ради святого Аарона, потерпите, пожалуйста, целитель уже в пути». «Какого хрена происходит?» Я обнаружил себя лежащим на софе, хотя точно помнил. Когда мне стало плохо, я находился в другой части комнаты. Выходит, Георг меня перенёс. «Господи, да плевать!» «Перенёс или не перенёс, какое это сейчас имеет значение? Нужно думать не об этом, а о том, почему я чуть не отбросил копыта». Попытавшись приподняться, невольно застонал от пульсирующей во всём теле боли, будто меня взяли, пропустили через мясорубку, а после скомкали получившуюся массу и с размаху швырнули на эту проклятую софу. Я помнил только момент, когда разозлился на Штайр, усыпившую моих людей. Какого она вообще применила магию, находясь на территории чужого рода? «Бессмертная, что ли?» «Выходит, что да, бессмертная», — ехидно хмыкнул внутренний голос. «Тебя же смогла уделать как-то?» Штайр среагировала быстро. Не знаю, как она могла понять, что мой неконтролируемый всплеск магии способен натворить дел, но удар, призванный меня обездвижить, она нанесла молниеносно, как в замедленном темпе я наблюдал заклятие, впечатавшееся мне в грудь, но госпожа Штайр явно добивалась не того эффекта, который получился». Вероятно, по её задумке я должен был упасть, но всё пошло наперекосяк. То ли сработала защита перстня, то ли она что-то неправильно сделала, но заклинание вызвало у меня лишь вспышку злости и зудящую щекотку где-то внутри черепной коробки. Чашка, до этого спокойно висевшая в воздухе, в одно мгновение разлетелась осколками, не выдержав столкновения с крепким лбом второго члена выездной комиссии. В тот момент мне было наплевать, убил я эту тётку или нет, поскольку снова зачерпывал из Источника порцию магической энергии, чтобы уничтожить госпожу Штайр, уже формировавшую новое заклинание, отдававшее вкусом Гарри. Илона успела первой. Когда второе заклинание коснулось ауры, я почувствовал, что не в силах пошевелиться. Магический Источник тоже отказался повиноваться, будто Штайер смогла меня от него каким-то образом отрезать. Да, я всё-таки смог его ощутить, рассмотреть и в полной мере использовать, что утвердило меня во мнении — Моя магия завязана на сильные эмоции. Я попытался вырваться из оков Штейр, но тут в моё сознание с хрустом ворвался кто-то ещё. Тихий шёпот на незнакомом языке, возникший в голове, звучал настолько чуждо, что не был похож ни на одно наречие, слышанное мной когда-то. Гортанный, перемежённый, шипящий свистящими слогами, взмывающий до ультразвука, чтобы тут же упасть до обыкновенного баса, шёпот завораживал, пробирая холодом до самого нутра. В тот момент мне стало страшно. На мгновение показалось, что я схожу с ума, что безумие того, кто до меня занимал это тело, всё-таки взяло верх, поскольку никак не мог этому воспрепятствовать. Голос безжалостно ввинчивался в виски, одаривая нестерпимой болью прямо до тошноты, отдавая пульсирующими ударами в затылок. Но в это же время я чувствовал себя настолько хорошо, как не чувствовал ни разу в двух мирах. Странное и страшное состояние, повторение которого я больше никогда бы не захотел. Может, я и правда свихнулся под воздействием магии Штайр. Тело переполняло энергией, готовой по мановению пальца выплеснуться вовне, сметая всё на своём пути. Откуда-то я точно знал, сколько нужно зачерпнуть, чтобы одним мысленным усилием сгрести комнату вместе с жалкими людишками, оставив на месте этой конуры выжженный пустырь. Жалкими людишками? Это не мои мысли. Захотелось заорать мне в тот момент, но я мог только бессильно наблюдать, как кто-то наводит свой порядок в моей черепной коробке, кто-то настолько жуткий, что мне захотелось отгородиться от всего этого. Сознание подёрнулось пеленой, а я почувствовал, как тело буквально выкручивает от стремительного течения энергии ещё миг, и меня просто раздерёт изнутри, размазав по стенам гостиной. Именно настолько эта чуждая сила отторгалась неприспособленными для такой мощи магическими каналами. Шёпот становился более различимым, и я между вспышками боли старался удержать в себе всю энергию, дабы не случилось непоправимого, и от чего-то я знал, так и будет. Дам слабину, на месте родового особняка останется лишь дымящаяся воронка, как после попадания фугасной авиабомбы. «Убей!» Меня пробила крупная дрожь, когда смог разобрать единственное слово, которое начало повторяться — Словно игла граммофона, прыгая на одном месте, продолжала портить редкую виниловую пластинку. «Убей! Убей! Убей!» Наверное, я орал от боли. Не помню. Помню только вонь ментола. Сдался я внезапно, когда детский организм, не в силах терпеть этого, просто рухнул в пучину беспамятства, выбрав наиболее легкий для себя вариант. После этого сознание погасло. «Святой Аарон!» лепетал Георг дрожащими руками, пытаясь вытирать мне лоб чем-то холодным. Было немного неприятно, но боль постепенно отступала. «Что же теперь будет? Как же это, господин барон?» Не зная, что ему ответить, я просто закатил глаза, просматривая появляющиеся фрагменты, которые могли произойти, поддайся я на увещевание чудовища в моей голове. То, что я обладаю магическими способностями, стало для Илоны Штайр шоком, с которым она даже не пыталась справиться. Выпущенное ею заклинание я небрежно отбил в сторону, игнорируя столик, который тут же разнесло в щепки, что привело меня в еще большую ярость. «Она сделала свой выбор», — безумно хохотал голос. «Убей». «Убить? Да с радостью, кто бы ты ни был». Штайр только начинал формировать новое заклинание, но я не собирался больше давать ни единого шанса. Взвившись в прыжке, я в одно мгновение оказался на уровне ее груди, непостижимым образом преодолев половину гостиной. Взмах руки и чёрные изогнутые когти распарывают горло госпожи Илоны. Её взгляд наполняется удивлением и какой-то детской обидой, прежде чем начать стекленеть. Оседая, она ещё пыталась инстинктивно закрыть рану, из которой толчками выплёскивалась кровь. Следующий удар когтистой лапы оторвал ей голову, забрызгав алыми каплями замершую коллегу Илоны. Дикий визг перепуганного члена комиссии приятно ударил по ушам, но тут же сменился судорожным всхлипом. Сжав руку, оказавшуюся в брюхе коллеги Штайр, резко выдираю ее, полностью обрывая шансы на жизнь, госпожи члена выездной комиссии. Почему-то переплетение окровавленных внутренностей, которые сейчас покоились на моей кактистой ладони, доставляло мне неописуемое удовольствие одним своим видом. «Господин барон!» чувствовав, что на лоб снова легла прохладная рука, попытался сконцентрировать взгляд на плавающую фигуре Георга. «Господин барон, не вздумайте спать! Целитель будет с минуты на минуту! Потерпите, пожалуйста!» Сил хватило только на то, чтобы бросить взгляд туда, куда отлетела оторванная голова госпожи Штайер. Естественно, там её не оказалось, как и заляпанного кровью паркета. Разбитый в моих мыслях столик тоже сейчас находился на своём месте. Вот только никого из нежданных гостей здесь уже не было. Визит целителя запомнился слабо. Сквозь пелену периодически накатывающего беспамятства я чувствовал, как по телу прокатывались слабые волны магической энергии, ненадолго смывающие боль. От тихие голоса Георга и кого-то неизвестного я снова вырубился. Не знаю, сколько времени я валялся в состоянии овоща, но когда пришёл в себя, обнаружил, что я нахожусь в своей комнате. Осторожная попытка встать не вызвала никаких болезненных ощущений, будто и не было ничего. Наклонившись над раковиной, я сунул голову под ледяную струю воды, чтобы привести мысли в порядок. Когда выпрямился, из зеркала на меня смотрело моё отражение. «В гроб краши кладут», — поморщился я, отмечая круги под глазами, бледность и заострившиеся черты лица, будто меня морили голодом не менее недели. Наскоро вытерев волосы, кое-как пригладив их, я пошёл искать Георга. Но ну, неужели сложно придумать какие-то средства коммуникации? Мне захотелось сплюнуть от мысли, что я цельный господин барон, глава рода, а хожу самолично по дому и ищу управляющего. В Рио управляющего находился внизу вместе с Арнье. Уже по мрачному лицу Константина я понял, что произошло что-то неприятное. А у Риту и Нико забрали. Без предисловий огорошил меня Георг. «Простите, господин барон, но я не смог им помешать». «Забрали?» Меня будто ушатом ледяной воды окатили. «Как забрали? Вы в своём уме?» «У них было предписание, всё в рамках закона. Я ознакомился с предписанием», — хмуро добавил Константин. «Мы бы не смогли им помешать. А при эскалации силового конфликта у нас были бы серьёзные проблемы. Прости, Андер». «Да какого хрена?» — заорал я. «На каком основании из моего рода забирают двух его членов? Это мои родные сёстры!» «Я прекрасно понимаю, только мы упустили одну немаловажную деталь. То, что вы глава рода Онсворт, вовсе не означает, что его несовершеннолетние представители могут оставаться без опеки. И то, что вы глава, даёт иммунитет только вам». «Я ни черта не понимаю», — я присел на краешек Софы. «Теперь давай медленно и по порядку. Георг, сделай мне, пожалуйста, кофе. А теперь излагай». «И постарайся ничего не пропустить», — вздохнул я, провожая взглядом спину управляющего. «Какого хрена, являясь главой рода, я не могу защитить свою семью?» Слушая пояснения Константина, я мрачнел все больше и больше, понимая, что он, фара на меня переиграли в этот раз. Ничего этого не могло произойти, если бы пост главы рода занимал совершеннолетний гражданин империи, поскольку его возраст являлся достаточным показателем того, что он может нести ответственность за всех его членов. Я же этим похвастать не мог. Именно поэтому выездная комиссия была вправе забрать двух недостигших порога совершеннолетия, поскольку они хоть и входили в рот, но фактически опекуна у них не было. И здесь было плевать, в какой степени родства они со мной находятся. Опека не оформлена? Все. Точка. Я хотел наорать на Константина, на Георга, но прекрасно понимал, что тут больше моей вины. Это именно я должен был ознакомиться с нормативно-правовыми документами или же удосужиться заказать консультацию у знающего специалиста, чего я так и не сделал. Понадеявшись на то, что я глава рода, а значит, дела рода — это дело рода, я упустил из виду подводные камни, как и пренебрёг отсутствием компетентного человека в штате. «И что теперь делать?» Я с раздражением взял в руки маленькую чашку с кофе. «Георг, дорогой мой, я очень тебя прошу». «Сделай так, чтобы вот эти сраные мензурки я у себя на столе больше не видел». Чуть не сорвался я ни на в чем не неповинного управляющего. Выпив залпом кофе, я поставил пустую ёмкость на столик чуть громче обычного. «Хорошо, господин барон. Что-то ещё?» «Извини нервы», — вздохнул я, сделав то, чего в здравом уме даже не подумает сделать никакой аристократ. Просить прощения у прислуги здесь было не в ходу. «В общем, так». В течение сегодняшнего дня мне нужен юрист, хороший юрист, сделал ее ударение, который сможет что-то сделать с этой чёртовой комиссией. У меня как раз есть такой на примете, кивнул Арни. Отлично, Константин. Я надеюсь, он уже на пути к нам? Я понял. Начальник охраны усмехнулся, вытащив коммуникатор. Сейчас все будет сделано. И да, ткнул я пальцем в его подобие смартфона. «Мне нужна такая же штука со всем необходимым функционалом, но в то же время не такая громоздкая, как эта, и нужна она мне еще вчера». Арния снова кивнул. «Теперь по нашему делу. Что показали лабораторные анализы по этому дерьму?» Я постарался выдохнуть и немного успокоиться. «Не понимаю, как вам удалось заподозрить что-то, но вы попали в точку, господин барон». Анализ показал, что эти два препарата являются довольно качественным эликсиром прорыва на восьмую и девятую ступени пятого магического порядка, который производит ваше родовое предприятие. Но это если использовать их по отдельности. А вот если их смешать в определенной пропорции, получается еще более качественный боевой наркотик, запрещенный к производству в Империи. И с теми, кто занимается его созданием, Имперская СБ никогда не церемонится, независимо от того, какой род нарушил запрет. «Дай-ка я угадаю», — хмыкнул я. «Именно остаточные следы подобного препарата обнаружили в крови Алана, верно?» «Верно. Вот только не подобного, а идентичного. Только концентрация подкачала». «Выходит, не такой этот препарат и безвредный», — я вспомнил бешеное лицо бывшего управляющего с пузырями пены из перекошенного рта. «Препарат одинаково опасен как для людей, обладающих магическим даром, так и для тех, кому это не грозит». «Если бы Аллан принял дозу меньшую, всё бы там и закончилось», — сухо сказал он, — «причём очень плохо для нас. В большинстве случаев эта гадость пробуждает магические способности у обычного человека за счёт использования его жизненных сил, вознося его сразу на четвёртый-третий порядок. Это, к слову, больше, нежели мой текущий уровень. И только от организма зависит, насколько его хватит, пока человек не сгорит. А сгорает он в ста процентах случаев». Перед этим уничтожив всё, до чего смог дотянуться. Принявший подобную гадость, уже гарантируемо одной ногой в могиле. Но людей всегда манила запретная сила. Ни хрена не меняется. Я покачал головой, вспомнив районных магов со своего мира. Там тоже в большинстве случаев человек уже труп, только пока об этом не знает. Костя, а ты уверен, что твой лаборант будет держать язык за зубами и не побежит с доносом куда не нужно? Нам сейчас только разборок с ИСБ не хватало до кучи. «На этот счёт можете не беспокоиться», — усмехнулся Арния. «Мой племянник такого никогда не сделает. Результаты экспертизы были уничтожены при мне». «Ой, как интересно. Я как-то и упустил из виду, что у Арния могут быть родственники, семья, друзья, воспринимая его как простого служаку, работающего исключительно на благо моего рода». «Не удивлюсь, если и юрист окажется твоим братом или дедушкой», — пробурчал я, поднимаясь. «В общем, так». «До встречи с онфараном остаётся не так много времени, так что мне нужно привести себя в порядок. И да, я хочу знать абсолютно всё об этом так называемом убежище». «Тоже ещё вчера?» «А ты делаешь успехи», — невесело усмехнулся я. «Ладно, работаем».